Глава 23. Предложение. Алиса. Дарил, что будем делать? виновато спросила я, когда он подошёл ко мне и невозмутимо забрал из моих рук свой пиджак. Развлекаться ты разве не этого хотела? спросил он таким тоном, как будто речь шла о чём-то незначительном. Слушай, ну прости. Откуда мне было знать, что тут такие варварские обычаи? Ты всю дорогу занудствовал, мог бы и об этом рассказать, последнее пробурчала себе под нос. Ты хотела веселиться? По-моему, поучаствовать в древнем обряде Луны очень неплохой способ познать всё то, что описывают в книгах. Разве нет? вопросительно приподнял он бровь. Издеваешься? Какой ритуал? Мы разводимся, если ты забыл. Ты думаешь, это сработает? Если мы ещё тут через костёр будем прыгать? сердито спросила я. Зачем через него прыгать? не понял дракон. А для чего он тогда? уточнила я. В моём сознании костры на гуляниях разводили, чтобы либо сполечучело, либо попрыгать через них. Чтобы было тепло у волчиц нет шерсти на теле, в отличие от самцов. Поэтому они не любят раздеваться ночью. Абсолютно будничный нёс он какую-то дичь. Зачем раздеваться? даже немного заикнувшись, спросила я. Давай позже, я тебе всё объясню. Сейчас слишком много любопытных ушей вокруг. Пошли поедим, я проголодался. Привнёс этот невозможный дракон, буксируя меня за руку к накрытым столам. Столы украшали блюда преимущественно из мяса. Но были и зелень, овощи, фрукты. Мы с дарелам не останавливались на привал, да и потом не было времени перекусить. Поэтому, несмотря на волнение, я тоже почувствовала голод. Брюнет взял огромную тарелку, больше напоминающую блюдо, и положил на неё какую-то жареную птицу, чуть меньше курицы, запечённую баранью ногу, каких-то овощей, похожих на оранжевые помидоры, и подумав, Ещё добавил несколько персиков. Ты всё это съешь? удивилась я. Это нам на двоих. Тут принято паре принимать пищу с одной тарелки. И да, я проголодался. Наоборот, тратится слишком много энергии, сказал он, кивая в сторону леса. Там под небольшими деревцами на покрывалах сидели парочки и действительно кормили друг друга мясом с одного на двоих блюда. выглядело очень мило, как массовый пикник в каком-нибудь европейском парке. Покрывала лежали тут же на широкой лавке. Дарил нёс наши закуски, а я взяла подстилку, следуя за драконом к одному из деревьев. Я расправила плотную ткань поверх мягкой травы и с удовольствием опустилась на неё, опирая спиной о гладкий ствол дерева, отдалённо похожего на иву. Дарил присел рядом, Устанавливая поднос с тарелкой у себя на коленях. Теперь ты расскажешь наш план? Ты обернёшься драконом и унесёшь меня? А как же шторм? Как мы будем выкручиваться из этой ситуации? Снова набросилась я с вопросами на брюнета. Но он молча оторвал у птички ногу и поднёс к моим губам. Ешь, произнёс он. Я сама, смущённо буркнула я. Ну дарил, настоял. Так принято. Ты будешь кормить меня. Я боялась, что ощущения будут напоминать то, как за мной ухаживали в хосписе. Но нет. Жизть был как будто интимным, предполагающим доверие. Только могу ли я доверять этому дракону? С одной стороны, он был бы рад от меня избавиться, но ведь не бросил же? Даже полетело хочется. Хоть я и сомневаюсь, что сдержанный и рассудительный Дарел раньше это делал. Кроме того, он дрался за меня, не считая потасовки, которая якобы имела место между Фарадом и Айсоном, больше никто за меня не сражался вот так, по-настоящему. О чём ты задумалась? спросил Дарел, щекотно слизывая соус с моих пальцев. О том, как мы будем выбираться из этой передряги. Ответила я, отламывая новый кусок баранины. "И это меня ты называл занудой?" с беззлобной усмешкой поинтересовался он. "Я серьёзно, Дар, мне нужно знать, чтобы уметь ориентироваться в ситуации. Например, мог бы сказать, что от подношения того оборотня надо было отказаться, и тогда бы не было всех этих проблем с ритуалом", посетовала я. пока мужчина аккуратно, но с аппетитом ел мясо. Нельзя отвергать дар беспричинно. По их законам ты свободная самка. На тебе нет запаха мужчины, ты не беременна и здорова. Если бы ты отвергла подношение, то нас бы прогнали, а на тебя открыли охоту. Тогда за нами бы погнали все свободные мужчины, а их всегда больше, чем женщин. Я не хочу убивать разумных, даже если они сами напрашиваются. Поразил меня дарыл. Да уж. Ну и порядочки у этих оборотней. Пожалуй, с эльфами лучше не знакомиться. Похоже, у Ивелли весьма своеобразное чувство юмора. Что касается нашего плана, мы поедим, потанцуем со всеми на закате, выпьем вино с каплями твоей и моей крови. поэтому соединимся прямо здесь, чтобы подтвердить наш союз. Абсолютно спокойно произнёс дракон, от чего я едва не подавилась соком местного помидора. Ты, ты это серьёзно? Зачем? Ты есть, я понимаю необходимость, но тебе же я не нравлюсь. Может, ты превратишься и унесёшь меня отсюда? Искала я другие варианты. Дарэл очень красивый мужик, и я совру, если скажу, что он меня не привлекает. Но вот так просто решить и переспать, и ритуал этот, как мы потом разведёмся? Я ещё у Айсена хотела уточнить, не боится ли он последствий своего страстного порыва? А теперь тёмненький что-то мутит. Это не так. Ты приятная, только горема у тебя не будет. Разведёшься с Фарадом и Айсеном. ни каких эльфов. Одного меня тебе хватит, поверь. Да и не могу я сегодня снова обернуться. На это уходит слишком много энергии, поэтому драконы никогда не превращаются без необходимости. Невозмутимо заявил Дарал, заставляя меня некультурно открыть рот от удивления. Ты что? Ты решил вообще не разводиться? уточнила я. Да, мне с тобой приятно. выдал очередное неоднозначное заявление Брюнет. Я силилась найти ответ, но раздался громкий вой, заставляя меня нервно дёрнуться. Пора. Ты была права, Лиса. Действовать интереснее, чем читать, неожиданно заявил Дарал, очищая нос магией и подавая руку. Ты сумасшедший, с недоверием произнесла я, вкладывая свои пальцы в его крупную ладонь.